Провинциальное дворянство и земский приговор 30 июня 1611 года. Вслед за средним и высшим столичным дворянством вовлекается в смуту и дворянство рядовое, провинциальное. Его участие в смуте становится заметным также с начала царствования Василия Шуйского. Первым выступило дворянство заокских и северских городов, то есть южных уездов, смежных со степью. Тревоги и опасности жизни вблизи степи воспитывали в тамошнем дворянстве боевой отважный дух. Движение поднято было дворянами городов Путивля, Венева, Каширы, Тулы, Рязани. Первым поднялся еще в 1606 году воевода отдаленного Путивля, князь Шаховской, человек не родовитый хотя и титулованный. Его дело подхватывают потомки старинных рязанских бояр, теперь простые дворяне Липуновы и Сунбуловы. Истым представителем этого удалого полустепного дворянства был Прокофий Липунов. Городовой рязанский дворянин – человек решительный, заносчивый и порывистый. Он раньше других чуял, как поворачивает ветер, но его рука хватала за дело прежде, чем успевала подумать о том голова. Когда князь Скопеншуйский только еще двигался к Москве, Прокофий послал уже поздравить его царем при жизни царя Василия и этим испортил положение племянника при дворе дяди. Товарищ Прокофьев Сунбулов уже в 1609 году поднял в Москве восстание против царя. Мятежники кричали, что царь – человек глупый и нечестивый, пьяница и блудник, что они восстали за свою братью, дворян и детей боярских, которых будто бы царь с потаковниками своими, большими боярами, в воду сажает и до смерти побивает. Значит, это было восстание низшего дворянства против знати. В июле 1610 года брат прокофья Захар с толпой приверженцев все неважных дворян свел царя с престола, причем против них были духовенство и большие бояре. Политические стремления этого провинциального дворянства недостаточно ясны. Оно вместе с духовенством выбирало на престол Бориса Годунова, на зло боярской знати, очень родила этому царю из бояр, но не за бояр, и дружного стала против Василия Шуйского, царя чисто боярского. Оно прочило на престол сперва князя Скопина Шуйского, а потом князя Голицына. Впрочем, есть акт, несколько вскрывающий политическое настроение этого класса. Присягнув Владиславу, Московское боярское правительство отправило к Сигизмунду посольство просить его сына на царство, и из страха перед московской чернью, сочувствовавшей второму самозванцу, ввело отряд Жалкевского в столицу. Но смерть вора Тушинского в конце 1610 года всем развязала руки и поднялось сильное народное движение против поляков. Города списывались и соединялись для очищения государства от иноземцев.